тотчас все состояние европейских дел весьма другой вид получило. Король прусский не учинил уже такого ж в богемии впадения, каким он в 1743 году Францию из лабиринта вывел и принца Карла из Эльзаса назад через Рейн перейти принудил. Франция, лишаясь через то действительной помощи сего сильнейшего и подлинно нужного ей помощника, Апачи, увидя поспешающий против нее морским державам на помощь корпус войск ее императорского величества, гораздо умереннейшими свои запросы сделала. Итак, помянутый корпус не ходил больше, как только чтоб славу оружия ее императорского величества по всей Европе разнести, ласкательный титул европейской миротворительницы... монархини своей, возвращаясь назад, в дар посвятить и знатные суммы денег, как с собою привесть, так и здесь отсутствием своим в казне ее императорского величества сберечь. Все сие признавает уже целый свет, и особливо ныне не признавать не может, когда дальнейшее дел происшествия подтвердило, что единственно мудрым, ее императорского величества резолюциям, приписывать надобно и дарованную на время Европе тишину и покой, в котором король прусский сам остался и своих соседей оставил. Самыми настоящими делами оное доказывать нетрудно, но коротко и ясно сказать можно, что как только начали в прошлом году из стоявших в Лифляндии войск убавку делать, король прусский тотчас поднялся с саксонцев даже нападением уграживать. А как еще минувшую зимою помянутая войск убавка и знатнейшую ученина, то немало затем немешков завел он настоящую с Великобританией ее распрю, притом атакованием Ганновера. Что он и действительно на сие поступить готов и в состоянии, он само собой доказуется прежним и настоящим его поведением, предприимчивым, отважным и властолюбивым нравом, содержанием вовсегдашней к походу готовности войск его, да и... самую почти надобностью упражнять их в военных трудах и подвигах будучи число их так велико что превосходит нужное к собственной его безопасности излишне бы толковать коль вредительно интересам ее императорского величества усиление короля прусского всему свету знакомая история то показывает дед и отец его не имевшие Толики в сил поблизости к России не гордится и ссорится, но союза с нею искать принуждены были. Следовательно, и с им союзом силы российские прирастали. По меньшей мере, с той стороны опасаться нечего было. Напротив уже того, какая великая разность. Сей самый союзник, или по меньшей мере для России индиферентный или же, лучше сказать, от нее зависевший, двор сделался ей таким соседом, который всех опаснее, и толь больше, что, соединяясь неразрывными и неприменяемыми интересами с Францией, его всегдашним и натуральным России неприятелем, почитать должно. Лезяль подумать, чтоб он от Франции отстал, когда не та без него, не он без нее устоять и себя сохранить не могут без франции давно уже отняли б у него шлезию назад а и без него при переходе принца карла зарейн думать надобно на, что в акени заключенный мир иногда внутри франции заключен был бы одним словом чем сильнее он тем нужнее франции тем больше союз его с нею тверд и тем более России он вредителен и опасен. Да таким быть он желает и ищет, правда, и действительно таким уже быть. Но чтоб еще больше быть, то нет лучшего пути и способу, как разорение Ганновера. Область ему весьма сручная и смежная, с его стороны открытая, и никаких крепостей не имущая, а напротив того собою, а еще больше хранимым там у великим короля аглицкого сокровищем так богатое что ежели он находящийся в гановере со сто миллионов наличных денег схватит то можно ему будет теми одними деньгами двадцать лет самую сильную войну производить куда б он тогда оружие свое не обратил оне равно и всегда интересам ее императорского величества вредительно и опасно, а толь больше, когда дальновидные его с Францией ее замыслы уже довольно известны. Проекты их открыты, и со всех сторон подтверждаются, что принца Контия на польский престол возвести. Королю прусскому сие делать надобно, но станет ли он даром? не выговоря взаимных себе выгодностей. Курляндия его брату нечаятельна, чтоб довольным награждением показалось. И так, конечно, и польская Пруссия ему ж предопределяется. Каков он тогда России сосед будет, он и всякому судить оставляется. Но к сохранению себя при сих авантажах не надобно ли ему искать ближнего, и достаточного союзника. Франция у него есть, но хороша она для Венского двора, а от России, конечно, нужна им обоим, а ему больше Швеция. В союзе с ними она и находится, а к России по временам то явным, то внутренним, а всегда постоянным и злобным неприятелем есть». по всему непременному правилу, что всегда стараться надобно не ток ма сохранение, но и о усилении своего союзника, дабы он не в тягость, но полезен был, не станут ли они а стараться Швеции потерянные и России уступленные провинции доставить. Ручаться в том никто не может, только бы конъюнктуры им хотя мало к тому показались. Когда ж им лучшее ждать? Буде не тогда, как разоря гановер король прусский тамошним сокровищем набогатится. Вся Европа видела, что он ни шлестские великие доходы, ни в Саксонии содранные миллионы вклад не клал, но восьмьюдесятьми тысячами войска свои умножил, которые одними шлестскими доходами, сколько известно, содержатся. Что интересы и слава ее императорского величества неотменно требуют скорую помощью спасать и защищать такого союзника, который ей толь натурален и надобен, как король английский, он и само собою понятно, а особливо, что подаваемая ему помощь всемерно столько ж для Ганновера важна, сколько для самой России ныне и для Переду выгодно когда токма оная с надлежащую поспешностью дана и негациация до своего совершенства с крайним секретом производима будет.